29 января. Родился А.П. Чехов. 1860 год. Два Чехова. Чехов первый. Чехов жил в исключительно смешное время. В том, что он писал смешные рассказы, нет ничего удивительного – Гомерически смешны были все – студенты, проститутки, либералы, министры, земские деятели, невинные девушки, дачники, учителя, священники, интеллигенты, крестьяне, судьи, злоумышленники. Так забавно бывает только в годы большого общественного отчаяния, после очередного общенародного облома, широкомасштабного крушения надежд и возвращения в прежнюю колею. К таким временам идеально применимы слова Мандельштама – Зачем шутить? И без того все смешно. В такие времена на вопрос, кого вы больше любите, греков или турок, естественно, отвечать, я люблю мармелад. Именно так и ответил Чехов по воспоминаниям Горького на вопрос ялтинской обывательницы. Это было невыносимо пошлое время. На вопрос, что такое пошлость, ни один русский литератор еще не дал вразумительного ответа. Предложенный Набоковым английский аналог «пош ласт» – жажда блеску, шику – остроумен, нет слов, но не исчерпывает проблемы. Мы ее сейчас тоже не исчерпаем, но попробуем. Пошлость – все, что человек делает ради самоуважения или чужого восхищения, все, что делается для соответствия образу, а не по внутреннему побуждению. Когда все цели иллюзорны, а методы скомпрометированы – Человеку остается одна задача – самоутверждаться в собственных или чужих глазах. В такие эпохи омерзительной пошлостью веет от всего – любовного объяснения, интеллигентского служения народу и даже от этого самого народа, несколько кокетничающего собственной темнотой. Никто же не мешает мужику жить менее зверской и темной жизнью. Но он живет вот такой, какая описана у Чехова в «Мужиках» или у Толстого в мрачной до драме «Власть тьмы». Чехов никогда не острит. Если острит, то в молодости и неудачно. Юмор не в каламбурах, которых нет, вообще не в словах, которые сплошь нейтральные, не в нарочито комических ситуациях, которые, опять же, отсутствуют. Чехов смотрит, как люди нечто изображают из себя». Вся жизнь в его так называемой юмористической прозе напоминает творчество семьи Туркиных и Зеоныча. Любовь сплошь и рядом, как в романе Веры Иосифовны, начинающемся словами «Мороз крепчал». Искусство исключительно в духе Ивана Петровича «Пава изобрази». А если у молодой чистой девушки заведутся идеалы и жажда деятельности, они удивительно похожи на фортепианную игру котика. Она упрямо ударяла все по одному месту, и казалось, что она не перестанет, пока не вобьет клавишей внутрь рояля. Старцев, слушая, рисовал себе, как с высокой горы сыплются камни, сыплются и все сыплются». Также в доме с мезонином строгая Лида будет диктовать крестьянской девочке про кусочек сыру, и все ее служение народу в читательском сознании навеки соединится с этим кусочком сыру. Вот вам тоже смешная история из другой пошлой эпохи. Однажды мы с друзьями в середине девяностых перепились и заспорили, есть у России будущее или нет. Разбудили культуролога, спавшего в салате, и задали этот же вопрос. Он беспомощно заморгал близорукими глазами и спросил, в онтологическом смысле или в гносиологическом. Между тем вопрос задан совершенно справедливо. Так вот, чеховский юмор онтологический. Он не в описаниях, не в авторской речи, не в традиционных комических приемах вообще он в соотношении между тем, как люди живут, и тем, что они себе при этом представляют. В порядке иллюстрации приведем почти целиком крошечный, но очень показательный рассказ Чехова «Сущая правда», который характеризует авторскую манеру и самого автора с исчерпывающей полнотой. «Шесть коллежских регистраторов и один, не имеющий чина», Сидели в пригородной роще и пьянствовали. Пьянство было шумное, но печальное и грустное. Не видно было ни улыбок, ни радостных телодвижений. Не слышно было ни смеха, ни веселого говора. Пахло чем-то похоронным. Не далее, как неделю тому назад, коллежский регистратор Канифолев, явившись в присутствии в пьяном виде, поскользнулся на чьем-то плевке, упал на стеклянный шкаф, разбил его и сам разбился. На другой же день после этого грехопадения он потерял две бумаги и сделал номер 2423. Мало этого, он приходил в присутствие, имея в кармане порох и пистоны. Вообще же он ведет жизнь нетрезвую и буйную. Все было принято во внимание. Он слетел... И теперь кушал прощальный обед. «Вечная тебе память, Алеша!» — говорили чиновники, перед каждой рюмкой, обращаясь к Канифолеву. «Аминь тебе!» Канифолев, маленький человечек с длинным заплаканным лицом, после каждого подобного приветствия всхлипывал, стучал кулаком по столу и говорил «Все одно погибать!» Изгнанник с ожесточением выпивал свою рюмку, громко всхлипывал и лез слабызать своих приятелей. — Меня прогнали, — говорил он трагически, мотая головой, — прогнали за то, что я выпивохом. Они понимают того, что я пил с горя, с досады. — С какого горя? А с такого, что я не мог их ни неправды видеть, Меня их неправда подлая за сердце ела, Видеть я не мог равнодушно всех их пакстей. Этого они не хотели понять. Ладно же, я им покажу, где раки зимуют. Покажу я им. Пойду и прямо в глаза наплюю. Всю сущую правду им выскажу. Всю правду не выскажешь. Одно хвостовство только. Все мы мастера в пьяном видеть глотку драть. А чуть что, так и хвост поджал. И ты такой. Ты думаешь, не выскажу? Ты думаешь, а, -а, а, ты так думаешь? Ладно, хорошо, посмотрим. Будь я трижды нафима лопни под лицом меня в глаза обзови, плюнь, тогда я не выскажу. Канифолев стукнул кулаком по столу и побагровел. «Все одно погибать! Сейчас же пойду и выскажу сию минуту! Он тут недалеко с женой сидит. Пропадать так пропадать, шут возьми, а я им открою глаза, все на чистую воду выведу, узнают, что значит Алешка Канифолев!» Канифолев рванулся с места и, покачиваясь, побежал. Когда приятели протянули за ним руки, чтобы удержать его за фалды, он был уже далеко. А когда они надумали побежать за ним и удержать его, он стоял уже перед столом, за которым сидело начальство, и говорил. «Я, вашество, ворвался к вам в дом без доклада, но все это я как честный человек, а потому, извините...» «Я вашество выпьем же, это верно!» — говорил он. «Но я в памяти, что у трезвого на душе, то у пьяного на языке, и я вам всю сущую правду выскажу. Да, с что, довольно терпеть! Почему, например, у нас в канцелярии полы давно не крашены? Зачем вы дозволяете бухгалтеру спать до одиннадцати часов?» А чего вы, Митяеву, позволяете брать на дом газеты из присутствия, а другим не позволяете? Все одно мне погибать, и я вам всю сущую... И эту сущую правду говорил Канифолев с дрожью в голосе, со слезами на глазах, стуча кулаком по груди. Начальство смотрело на него, выпуча глаза, и не понимая, в чем... Дело. В гениальном этом рассказе содержится убийственный портрет русского социального реализма, который, стоя перед начальством, высказывает ему в глаза всю сущую правду о том, что в канцелярии полы не крашены. Начальство смотрит в глаза. В России нельзя сказать никакой правды, потому что изначальный порог неустраним а все остальное мелочь. Бывают, конечно, периоды прелестных самообольщений, когда все вдруг обретает смысл. Весьма символично, что Чехов умер накануне как раз такого времени, и не зря у него в прощальной пьесе прощаются со старой жизнью и приветствуют новую, но делают это беспомощная розовая барышня и вечный студент по кличке «Облезлый барин». А так называемый революционер Саша из «Невесты», трактуемый советскими комментаторами как луч света в темном царстве, тычет в собеседника худыми длинными пальцами, и шутки у него не смешные, громоздкие, с расчетом на мораль. Что от него плохо пахнет, не сказано, но чувствуется. Зато про чимшу Гималайского сказано. Это тот самый, который говорит про человека с молоточком. Должен, молоко каждого счастливого стоять такой и бить по балде, чтобы не забывали о трагизме бытия. И от трубочки Чемшиги Гималайского так отвратительно пахнет перегоревшим табаком, что уснуть рядом с ним нельзя. Тоже, вероятно, чтобы не забывали люди про трагизм. Фокус заключается в том, что никакого перелома между ранним и поздним Чеховым нет. Обычно рубежным считается 1891 год. Беспричинная, необъяснимая, ускорившая его гибель поездка на Сахалин. 1 декабря 1890 года он вернулся в Одессу. Однако и до, и после поездки Чехов писал примерно одно и то же. Разумеется, дуэль масштабнее мастероветь ранней новеллистики, но фабула ее так же пародийна, как и в этих рассказах о любви и измене, считавшихся юмористическими. «Скучная история» написана до всякого Сахалина. Автору ее 29 лет. Невыносимые надрывные «Тоска и Ванька» в 1886 -м. Страшнейший русский рассказ «Спать хочется», В 1888 И потом, ужасную вещь скажу, но правда же, ничего не поделаешь, сюжеты поздних, самых жутких чеховских сочинений так же смешны, как издевательские фабулы ранних. Поздние повести — всего лишь ранние пестрые рассказы, расписанные поподробнее. А так... Палата номер 6. Врач сошел с ума и попал к собственным пациентам. хочешь? «Черный монах», ученый, вообразил себя гением и увидел летающего папа, который его в этом уверяет. Будильник с руками бы оторвал. «Чайку» и «Вишневый сад» сам автор честно назвал комедиями. И в самом деле, если бы беспощадно, по-чеховски холодно их пересказать, то коллизии этих пьес уморительны. Все смешны. Стареющая Аркадина, влюбленная в билетриста, Провинциальная барышня, томящаяся по нему, правда сказать, пошлейшая. А уж какие пошлости пишет Костя Треплев, цитировать стыдно. Тригорин, кстати, тоже пишет о пошлости. И не зря знаменитая фраза про горлышко разбитой бутылки автоцитата. Чехов привык начинать с себя. Чуковский заметил как-то, что отвращение к себе и собственному творчеству главный мотив его переписки. Это так, и при чеховском взгляде на вещи, раздевающем, лишающем предметы и слова флера привычных ассоциаций, собственная работа должна была ему представляться столь же абсурдной, как живопись Попрыгуньи или Рябовского. Попрыгуньи рисуют плохо, а Рябовский хорошо, и оба они пошлые дураки, стоящие друг друга. А хороший человек один, Дымов. И тот, на самом деле, скучнейший тип, поющий «Укажи мне такую обитель» и не могущий поставить на место собственную жену, гнусную бабенку. «Врачу исцелися сам».